Глава двенадцатая. Ночные огни. Бандиты. Алло, Баклан, ты че разлёгся? Вставай, твоя смена дежурить. Пнув спящего в бок, не то сказал, не то прорычал бандит в каштановом плаще. Лежащий на земле возле костерка на худеньком матрасе Баклан, промычав что-то нечленораздельное в ответ, встал и, поправив гадюку пять, любимый бандитами пистолет пулемет с подлым характером быстрого выныривания из плаща или незаметного выцеливания из кустов, встал на пост. Отчаянно зевая, дежурный засек время на ПДА, просканировал окрестность ДЖФ и, засунув руки в рукава, приготовился ждать, бездумно выставившись в темноту. Его дежурство значилось от 3 до 5 утра, поскольку самому молодому из бандитов не полагалось иметь хорошие смены, Да и вообще, как новоприбывшему в волчью стаю и не блеснувшему острыми зубами, ему полагалось еще долго ходить в щенках, но залегшему было бандиту в плаще что-то не спалось. То ли старые раны не давали уснуть в сыром холоде зоны, то ли хроническая бессонница, из-за которой он волей-неволей дежурил первым, то ли последние события не выходили из головы. В любом случае, поворочившись минут десять, он плюнул на все и сел вертикально, подбросив пару полешек в костер, на миг осветившему еще трех человек, лежащих рядом в различных позах. «Слышь, карась, давай чеферка подсуети по-рыхлому», — сказал он дежурившему новичку. Бандит по прозвищу «Карась» отложил гадюку и принялся устанавливать на треноге чайник, в котором томилась заварка, намешанная из гранулированного и листового чая. Через короткое время чайник зашумел, но не закипел. Бандит в каштановом плаще взял стоящую поодаль вверх дном армейскую алюминиевую кружку, отлил туда из чайника... И, разбавив немного водой из фляжки, поставил на камень возле огня, подогреваться до нужной ему температуры, накрыв вырезанный из металла для этих целей крышкой, и в целом для поддержания традиции. Сначала отбить чефирок, потом зачалить. Смешиваясь с легким дымом костра, в воздухе появился колымский букет, запах правильно сделанного чефира получаемый при правильных пропорциях и выдержке рецепта приготовления. Заворочался и завздыхал еще один бандит, разбуженный запахом. Проснувшись, сел, ощущая худым телом холод ночной зоны. «Ромб, откали чефирка», — попросил он бандита в каштановом плаще. «Себе сам», — ответил Ромб, притягивая кружку и осторожно пробуя чефир на вкус. Убедившись в готовности продукта, он с удовольствием причмокнув, принялся медленно смаковать его. Сделав пару глотков, он поставил кружку на камень-когоньку, из кружки шел порог. Глаза заблестели, стало тепло, настроение сразу улучшилось. «Ладно, давай тару, отсыплю кропалик». Проснувшийся бандит засуетился, взял свою армейскую кружку, стоявшую также неподалеку вверх дном и, дунув в нее для порядка, протянул ромбу. Ромб, прищурив один глаз, отлил треть. «Знатный у тебя чиферок получается, ромб», заискивающий в своей манере, сказал проснувшийся бандит по кличке Мокрый. «Я сколько чалился, такого чеферка нигде не ловил». Ромб многозначительно хмыкнул. «И не поймаешь». Потягивая со своей кружки, добавил он, щурясь через огонь в темноту, на спину стоящего на посту карася. — Слышь, Вася! — обратился к карасю тощий бандит. — Иди хоть к нам, посиди. Не спим уже, баланду потравим. — Верно, ромб? Ромб кивнул. Видимо, ему и самому бездействие последних дней внушало нервозность. Карась повернулся лицом к костру, присел, перевесив оружие стволом вниз. Нащупав свою кружку, он плеснул чиферка из чайника, разбавил чуть-чуть водой, поставил на камушек возле костра, накрыв другой крышкой. Мокрый с усмешкой смотрел на все эти приготовления и, не сдержавшись, сказал, "Что ты понтоишься? все равно, как у ромбы, не выйдет». «Ничего, раз-два не получится, все равно в цвет выйду», ответил Карась, не глядя на мокрого. Начиная пасмурная тишина зоны, Не беспокоилась ни резкими звуками, ни отдаленной стрельбой, ни шорохом дождя попалым листьям. Мокрый, что там про цирк, слышно, что? спросил ромб, не реагируя на попытки карася повторить его рецепт. Симон палева тему выводит. В генах говорит инфа прошла, что цветных мутант подрал. Там у Рыжего, зачистил мокрый полешки в костре щелкнули, кусочек коры скрутился и, вспыхнув от охватившего его жара, выгнал в виде пены кипящую смолу, испустившую легкий хвойный аромат. — Знаю, что подрали, — сказал ромб. — Когда беспредел-то кончится, не говорит? А то фраерки все по норам забились, не несут хабара ни в кассу, ни мимо кассы. — Нет, не говорит, — ответил мокрый, пригубляя из кружки. Говорит, что сейчас Воронин мутанты высвечивает. Кипиш там не слабый. Всех цветных на глушняк отвели. Короче, в чистом поле, шито-крыто. Может, к рыжему пойти?» Подал голос Карась. «Там по-любому сейчас движняк будет. И мужики, и хабар. Если не хабар, так отжмуров чего надыбаем». «Ты за трассой-то следи», — оборвал его ромб. «Мы сейчас где? Мы между агропромом и свалкой». Да рыжего как шуровать? Свалка, темная, пустые, потом рыжий только. Да и не наша там фазенда, там толстый со своими рулит. А толстый нам не брат и не ком, чтобы на своей клетке с нами делиться, понял?» «Понял», — ответил карась. «Вот ты в натуре карась горбатого лепишь», — неодобрительно поддакнул мокрый. А с другого боку продолжал рассуждать ромб. «Недавно его снул и искал. Говорит, ни толстый, ни косой вообще никто на ПДА не откликается. Мутант их не подмял, а? В одном закутке-то варятся. Но если так, то в натуре на рыжи рвать надо», — оживился мокрый. «Там у толстого схрон знатный есть, общак их не без глаз. Не по-людски общак без присмотра оставлять. Идти присмотреть надо». И мужики там не то, что здесь, фрейра ушастые с медузами. Там жирный хабар гуляет. Яйцеголовые с приблудами. «Ага, и сахатые в нагрузку», — дополнил ромб. В костерке треснуло еще несколько мокрых веточек. С десяток искр взметнулось вверх уносимых теплым ветром костра. Всхрапнул и проснулся еще один бандит. «Лопата». «Че за шорох, пацаны?» С давленным шепотом спросил он, стряхивая с неожиданно кудрявой головы веточки и соломинки. Вот и лопата проснулся, с удовольствием отметил возбудившийся мокрый. «Тут, походу, верняк намечается», заговорщицкий громким шепотом сообщил ему мокрый. «Бригаду толстого-то кончили, вон снул и ищет не доищется, да скажи, ромб». Обратился он к пахану. «И что? Не поняв ничего, спросил лопата. «Ты, лопата, мозги разуй!» Зашептал на него мокрый. «Толстого кончили, косово тоже. Схрон чей? Общак чей, а? Ща мужики его найдут и взнуздают по полной». Все более оживляясь и уже брызгая слюной, шептал бандит. «Ты же подумай, там квадрат какой знатный, схрон. Мужики вот с таким хабаром ходят» по пол рюкзака волочат». «Так уж и по пол рюкзака, усомнился в его словах лопата. «Да я тебе говорю, там у рыжего же дураков нет. Мужики хабар гребут, а шуба заворачивается. Скажи, ромб», — уже почти в голос заистерил мокрый. «Мля, братва, вы с какого хрена спать не даете?» — зашевелился пятый бандит по прозвищу Свищ до этого мирно посапывающий на матрасе. «Мокрый гад, ты че в натуре кубатуришь тут?» «Ай, свищ, я не впадлу, тут дело выгорает, походу. Давай подчаливай, чеферку плеснуть?» — засуетился вдруг разбудивший ширококосного здоровяка мокрый. «Сам!» — недовольно пробурчал свищ, и, достав эмалированную белую кружку, нацедил себе туда в нужной пропорции чеферку также поставив доходить у костерка, доставая сигарету. Мокрый повторил всю историю, особо ударяя на мужиков с хабаром и общак, оставшийся без присмотра, за который он якобы родил. Но толстого-то тоже кто-то замял. Если не сахатые его прищучили, то мутант, что сахатых прет, свищ сплюнул. «Я на мутанта этого не пойду», — сказал он. «Если уж и ту бригаду упарили, то нам точно ничего не светит». Ромб все это время молча сидел у костра, прислушиваясь к своим ощущениям и размышляя над чем-то. «Короче так, братва. Симон там в баре тему держит. Если шо обнова какая, он скинет. Если цветных в натуре порешили, то хрен нам на пустоши соваться. Своя шкура лучше греет». Мы лучше на отходе мужичков прибирать будем. Они по-любому на шумок похабариться пойдут. А с хабаром обратно. Кто меж собой рамсы сольет, кто как, мы их на отходе брать будем. Всяко лучше, чем там на месте с ними грызться. Завтра с утреца кочуем, короче, на проход, к темной поближе, через свалку. Там свобода промышляет, мы с ней не враги. Разменемся в случае чего. А если мужики с хабаром оттуда пойдут, так и притормозим, послушаем, чего да как». Где-то вдали завыли слепые псы. Отсюда их голос напоминал гудение ветра в высоковольтных проводах. Группу отделяло от ночи несколько длинных бетонных труб высотой с метр, откатившихся друг от друга и образовавших нечто вроде треугольника, внутри которого и горел костерок бандитов. Образовавшиеся несмыкаемые углы треугольника на ночь перегораживались наружными растяжками. В целом место было надежное и проверенное. Мутанты не шалили, кабаны и плоти не проявляли особой агрессивности, кровососы проходили мимо. Защиту от выброса предоставлял частично перегороженный аномалиями уходящий под землю тоннель из которого наполовину разобранные железнодорожные ветви уходили к отдаленному пожарному депо. Позиция была хороша всем. Единственное, что защита от частого дождя была в трубах, где проклинающим свою долю бандитам приходилось ютиться, чтобы не отсыреть. Бригада допивала чефирок. Взбодренный мокрый, все рвался с кем-то поговорить, но лопата, имевший иммунитет к чефиру, вырубился сразу. Свищ был не тот человек, который будет точить лясы, а ромб сидел хмурый и погруженный в раздумья. Беспокоить его в таком состоянии себе дороже. Оставался карась, но тот не особо интересовался мокрым и по ходу чурался разговоров с ним. Несколько минут мокрый крутил глазами в разные стороны, затем под присмотром карася сходил отлить, а после, словно собака, обойдя свой матрас, С недовольным вздохом улегся головой к костру. Ночь снова вступила в свои права. Костерок притух, угли подернулись пеплом. Ромб, сидевший спиной к подпирающему его спину баллону от МТЗ, уснул сидя. Росток, бар Сториндген Поздняя ночь, изгнанная из бара Сториндген, светом ламп накаливания, медленно вступала в свои права даже здесь, в вечно шумном, прокуренном и пропитанном перегаром баре. Вольные сталкеры, набравшись прозрачного, разбрелись по своим ночлежкам, определенным в пустых цехах завода. Самые стойкие, а таких осталось немного, продолжали выводить радионуклиды и закусывать чем-то, что сумел приготовить бармен, либо обходились без закуски вовсе. К слову, нужно отметить, что бармен готовил всякое, начиная от безвкусного омлета из яичного порошка и заканчивая отменными вырезками из мяса кабанчиков и плотей. Конечно, такое блюдо было по карману далеко не каждому сталкеру, но для особых гостей, которые с лихвой оплачивают и горячее, и прозрачное, приносят и сдают только барману знатный хабар, хозяин бара всегда старался угодить. Кормильцы. Вот и сейчас, отойдя от высокой стойки, пересели за деревянный столик не с табуретами, а со специально принесенными стульями два отдыхающих сталкера. Особые для бармана клиенты. Именно для них он приготовил кабанью вырезку, остудил специально водочку и теперь, протирая стаканы, неотрывно глядел на покрытую солевыми разводами Верхнего химически стойкого слоя комбинезона «Заря» в спину одного из сталкеров. Остальные клиенты, а таких в баре в столь поздний час оставалось всего 5-6 человек, уже были либо ни о чем, либо сидели погруженные в собственные раздумья. За такими приглядывал один из помощников бармена, Шнурок. Особые клиенты вот уже второй час не торопясь распивали водочку, негромко разговаривая и разрисовывая что-то на листе бумаги, чиркая и вновь обводя. В пепельнице, которую они оставили на стойке, холодным пеплом лежало несколько уже сожженных подобных листов. Теперь перед ними красовалась новая пустая пепельница, замененная шнурком тут же, как только сталкеры поменяли дислокацию. «Ладно, седой, давай уже пожрем, сил нет», — не выдержал один из сталкеров по кличке Гривна, и, не ожидая согласия от товарища, обернулся к бармену, подняв указательный палец. «Любезный, горячая, готово?» Барман степенно кивнул. «Заноси, родимый, а то пока седина определится, я ему пальцы пооткусываю». Барман исчез из поля зрения на пару минут. И появился, неся уже в руках, огромную прокопченную чугунную сковороду, накрытую крышкой. Сковорода издавала чирикующие шкворчащие звуки и дышала жаром. Поставив ее перед сталкерами на доску, он снял крышку. Запах зажаренного на собственном жиру и в собственном соку мяса молодого кабанчика заставил несколько сталкеров, стоящих поодаль, сглотнуть слюну а еще одного, наверное, более слабонервного – выйти из бара. Даже дежурившие у входа охранники не поленились и заглянули внутрь, чтобы убедиться, что такую роскошь могут себе позволить все те же сталкеры – седой и гривна. В блюдо, кроме самого мяса, входил гарнир из дико дорогого в этих местах картофеля и местное мутировавшее, но не ставшая от этого хуже зелень. Гривно решительно взял в руки вилку и кусок хлеба. «Убирай, Седой, нафиг эту мазанину указал он на бумагу. И ближайшие десять он посмотрел на внушительный объем блюда. «Двадцать минут меня не трогать!» Седой кивнул и, обернувшись на занявшего уже свое место бармена, постучал пальцем по опустевшей бутылке на столе. Барман уже через мгновение исправил ситуацию. Перед сталкерами появилась и тут же начала запотевать бутылочка журавлей. Седой хрустнул пробкой и разлил по рюмкам, взяв в одну руку хлеб. «Давай за зонушку и за удачу!» Оба сталкера чокнулись, выпив и засопев, заработали ножами и вилками, но еще сильнее челюстями, время от времени мыча от удовольствия. Наконец, сковорода была почти очищена. Всего объема одолеть им не хватило сил. Барман хорошо знал свое дело. «Ну что, седина!» расстегивая внутренние утягивающие лямки комбинезона и расползаясь на стуле, сказал Гривна. «Теперь можно и покумекать». Остывшая сковорода тут же улетела вслед за диким ветром, пронесшимся вокруг сталкеров шнурком, как и сметенные им крошки. Гривна снова разлил по рюмочке. Просидев и пошушуков еще минут двадцать, сталкеры, наконец, с удовлетворенным видом откинулись. Только им двоим было понятно, что та группа аномалий, которую все другие сталкеры считали пустой и бесполезной, на самом деле такой не являлась. Седой и Гривна вычислили, что кучка аномалий возле свалки, облюбовавшая бетонные плиты, на самом деле рождают артефакты и под воздействием взаимно пересекающихся полей сталкивают их все в уголок между двумя плитами. Артефакты, зарождаемые от выброса к выбросу, попросту скатываются в определенное место, где ждут, пока самый сообразительный или удачливый найдет их. Седой имел кандидатскую по физике за плечами, а Гривна сроду не имел никакого образования. Но в силу природного таланта наблюдательности, иногда выкладывал такие доводы, основываясь только на наблюдениях, что Седому приходилось вот как сейчас перечеркивать все на бумаге и начинать по новой. В целом сталкеры представляли единую связку сталкеров-поисковиков, недогматичная теория и практика. И вот сейчас... Они вычислили в принципе безопасный проход между аномалиями к ожидающей их залежи артефактов. Переживая осознанное событие, они оба довольно улыбались, расслабив наконец спину и плечи, став как будто больше, сильнее и моложе. «Вот так-то, Гривна, я же говорил, что есть там наше, так и будет». Не используя открытый текст, прямые названия и прочие мелочи, за которые мог бы зацепиться посторонний слух, говорил Седой. А я что? Я и не спорил, отвечал Гривна. Да, и проход то, что надо, его как раз со стороны воронки не прощупать, не рассмотреть нельзя. Придется вспомнить молодость. Прыжок веры? Спросил Седой. Он самый, не первый, и даст зона не последний подтвердил гривна и налил по полной еще раз. «Давай, за это самое». Друг друга они понимали с полуслова. Барман, видя, что оба сталкера пришли к какому-то очень важному решению, тоже почувствовал облегчение. Если эти двое находятся на подъеме, то и он, барман, очень скоро сорвет изрядный куш, а это куда веселее, чем без него. Оставив за стойкой бара помощника, он тихо удалился. Шнурок, оставшись за старшего, хмуро оглядел других сталкеров и, взяв один из стаканов и вафельное полотенце, принялся методично натирать его, словно он находился не в зоне, а в самом что ни на есть шикарнейшем ночнике большой земли. Сталкеры, решив основной вопрос, теперь просто обсуждали новости, приканчивая бутылочку. «Так вот, седой, надо будет обождать, пока зона разрядится». «Шутка ли такую колонну смять? Переждать выброс может два, а крыжему лесу не ногой. Там черти знает, какая чертовщина после такой волны творится будет. А как все поуляжется, так и двинем с тобой. Еще, наверное, строителя возьмем. Он по тем местам ходок». «Выброс два, говоришь», — раздумывал Седой. «Мутанта, так того и не поймали же». Сдается мне, что эти пустые для нашего брата вообще закрыты. Это как же закрыты? Вон долговские патрулиты вернулись, побоище говорят там. Гривна сделал многозначительную паузу. Шутка ли столько танков и столько пехоты в одном месте полегла? А ты откуда про патрулита знаешь? Прищурив один глаз, спросил седой. Откуда-откуда? Понизил голос Гривна. Они же тоже люди тоже срываются бывает вот и выслушал я ненароком исповедь прости меня господи давай за упокой оба сталкера не чокаясь, выпили помолчали и все таки подумай не может такая волна без резонанса пройти не может то ты и оно а может и выкинула зона вот этого мутанта как резонанс но с опережением предчувствуя так сказать Тогда считай погашенные войска внедрения контрмерой. Следовательно, в Зоне что нужно? Что? Философски спросил Гривна. Следовательно, ей нужно будет остаточные явления сгладить, то есть пара выбросов, и можно прогуляться, согласился с начальной версией Гривны Седой. Вот, подытожил Гривна, что и требовалось доказать, булькая по рюмкам уже подходящими к концу журавлями. «Хорошая водка, все-таки», — с поволокой сказал Гривна, разглядывая этикетку. «Хорошо, что не казаки, а то бы сообразили мы с тобой сейчас». Он откровенно заржал чему-то своему. «Да, такую только с рюмок, никак не со стакана». «Бармену спасибо надо будет сказать», — согласился Седой. «Давай за бармана. Он обернулся, но, не найдя ушедшего спать бармана, встретился глазами со шнурком. В знак приветствия оба сталкера подняли рюмки. Шнурок рассвел и радостно кивнул. Гривна разлил по последней и выжидательно уставился на Седова, которому всегда давался последний, заключительный тост в их междусобойчике За устойчивость, приспособляемость и эффективность. Глубоко сказал Седина. За зону, за нее и за удачу давай сталкер они чокнулись и запрокинули рюмашки с трудом поднявшись и иногда опираясь о столы и стены они медленно прошли в глубину одного из боковых ответвлений бесчисленных коридоров внутренней части бара там находилось несколько одноместных комнат оборудованных панцирными кроватями и двойными матрасами вместо ночника использовались дефектные дешевые артефакты батарейка или слюда В конце коридора общая душевая и раковина. Туалет на улице. Люкс-бар сторинген для особых гостей. Наемники. Где-то юго-западнее Припяти. Группировка, ныне называемая «Азимут». Состав 12 человек. Лидер – хан. 10 человек в основном лагере, расположенном в недостроенном здании. Вернее сказать, не здание, а всего лишь заложенный фундамент и несколько плит перекрытия. Двое на посту единственного входа. Натянутые тенты определяют несколько точек, где в дневное и ночное время находятся охотники за головами. Всего четыре навеса, по три человека под каждым. Рядом с каждым навесом притушенный в целях маскировки костер. Здание, построенное на отшибе вдалеке от города, вероятно планировалось под придорожную гостиницу, но судьба распорядилась иначе, не оставив формы, но сохранив назначение. В любом случае, в настоящее время это было лучшее убежище для группировки, всего один вход для людей с южной стороны. От дороги или того, что осталось от нее, отделяла лесополоса, разросшаяся и значительно уплотнившаяся густым кустарником. Западная, восточная и северная сторона отделялась двухметровыми плитами, за которыми стояла целая система бесшумной сигнализации из всевозможных датчиков. И горе тому мутанту или десятку мутантов, которые захотят пробиться к людям не через парадный вход. Мины направленного действия, встроенные огнеметы, сетки-паутинки, расположенные по периметру недостройки, мгновенно покажут любителям человечины, что здесь их последняя охота. А десяток профессиональных бойцов в обязательном порядке нашпигуют болезного свинцовыми пилюлями и перорально, и подкожно, и внутримышечно. Единственный вход с южной стороны охранялся круглосуточно двумя охранниками, вооруженными ТРС-301, с навернутым глушителем и подствольным гранатометом. Конечно, два автоматика с глушителем не являлись оружием в условиях глубокой зоны. Это скорее так, для прощупывания кустарника или подозрительных мест. Основное оружие стояло за спинами возле возведенных общими усилиями амбразур. М-134D Миниган, поднатовский патрон 762 на 51 и ПКП Печенек, калибр 762 на 54. Согласитесь, не будут же охранники всю ночь держать на руках такие агрегаты. Сегодня дежурили в свою смену Тесак и Копать каменными изваяниями, поблескивая стеклами ПНВ в сторону лесополосы, из которой вот уже час, как кто-то их звал на помощь. А кто мог звать человека на помощь, скрываясь в кустарнике? Человек сам собой отметается по определению. Раненый и выживший из ума сможет кричать не более 10 минут, а дальше его найдут местные мутанты, а если он попадает в аномалию, то не сможет вскрикнуть в принципе, это дело секунды. Там, в кустарнике, прячась за деревьями, но опасаясь показаться на открытом месте, жалобно плакал, звал и стонал один из глубинных обитателей зоны – излом. Оба наемника прекрасно понимали сей факт, равно как и шансы излома даже при всем желании повредить им». Пара гранат из подствольника под ноги излому, мгновенный нырок за крупнокалиберные пулеметы, затем еще пара секунд, и вышкаленный отряд сталкеров, отдыхающих в лагере позади, сметет свинцовым роем любую тварь, какой бы живучей она ни была. Само собой, излом чувствовал силу за видимыми ему стоящими в ста метрах фигурами, а потому с примитивным и животным упрямством звал на помощь то ли наслаждаясь своим противным дребезжащим голосом которому он иногда придавал плаксивые интонации то ли просто забывая что он делает помоги помоги сталкер э всхлипывание минутная пауза потом опять помоги помоги сталкер снова тишина словно прислушиваясь к реакции людей после чего все повторялось сначала. Казавшиеся каменными изваяния людей в сине-серых комбинезонах все-таки каменными не были. Излом медленно, но верно капал на нервы, раздражая тупостью и настырностью. Наконец, один из охранников не выдержал. Слушайте, Сак, он меня уже достал. Давай гранатку туда что ли метнем?» Подойдя к напарнику, тихо сказал копать «Не стоит. Этому ни хрена не сделается. Да еще ребят перебудешь», — ответил Тесак. И злом, словно почуяв, что речь идет о нем, завопил еще громче и заунывнее. «Помоги! Помоги, сталкер!» «Не, ну эта тварь меня из себя выводит», — прокомментировал копать выцеливая в прицел что-то в лесополосе. «Ни одного тебя, копать поддержал Тесак. «Если бы его по-тихому ножичком...» «Скажешь тоже ножичкам, съерничал копоть. «А я тебе говорю ножичком», — спокойно ответил Тесак. «Пуля дура, штык молодец, знаешь такое?» — вполголоса спросил он. Не услышав ответа, он продолжил. «Вот я тебе сейчас одну историю расскажу, хочешь верь, хочешь не верь. Я как-то в Припяти от группы отбился». Там у нас заварушка была. В общем, наши проскочили вперед, а я хвосты заметал. Наскочил на аномалию какую-то. Не знаю, кто ее вата называет, кто дрожь земли. В общем, потерял направление. В голове звенит, как от контролера. Дурак дураком, стою и в ПДА пялюсь. Ага, значит, вспоминая неприятное прошлое событие, замолчал тесак. Ну и, заинтересованно спросил копать Но и башка-то не варит. Но что схорониться надо, это, видимо, на рефлексе пошло. Полез я в подвал. Не помню, как я туда полез, помню только, что локтем дощечку какую-то выбивал. А может, стекло?» «Ага. Влез я в темноту какую-то. Включил фонарь. Главное, фонарь включить сообразил. ПДА в руке держу. Зачем, не знаю. Винтовку свою снаружи оставил. Видите ли, в щель, в которую я прополз, она не входила. «Да ты что?» — изумился копать «Я ж тебе говорю, после аномалии той дураком стал, не сообразил, что винтовку надо просто за приклад протащить или нормально развернуть. Стоял с ней, как обезьяна с апельсином. Хочу отойти, а винтарь не пускает. Пришлось руку разжать и так пойти». Копоть изумленно покачал головой. Легкий влажный ветерок с легким шелестом качнул верхушки тополей. «Ну так вот». Продолжил Тесак. Попал я в подвал и пошел по нему шарахаться. Чего искал, не пойму. Помню, что пода перед глазами светился. Ага, синим таким цветом. Потом, глядь, смотрю, передо мной в свете фонаря мужик стоит, такой низкий, короткий, в плаще каком-то черном. Бюрер это был, ага. Ого! превратившись во внимание, вторил ему копать И что? Тесак достал сигарету, подкурил, прикрыв огонек рукой, после чего дал подкурить копоти, также доставшему свою сигарету. «И что? И давай он меня убивать!» «Долго убивал!» «Разгонит волной своей кинетической, и как приложит меня об стенку!» «Я встаю, значит!» «Он опять на меня ладошки направляет, а глаза такие огромные, светятся!» «Как сейчас помню!» и опять меня как приложит об стену. Как фонарик не слетел, не понимаю. Он же меня еще приподнял, я потолок головой как даст. Я вот только сейчас понимаю, что если бы в нормальном сознании был, он бы меня сожрал. А тут после аномалии сознание это тело не покидает, и все. А я уже чувствую, что болеть у меня начинает голова. То, что кровь свою как воду пью». Это сразу началось, когда он меня рылом об землю уложил. В общем, не знаю, сколько он меня убивал, но я как будто не сдавался. Вот так беру и встаю. А потом что-то начало пониматься как-то. В общем, замычал я что-то. Говорить, оказывается, тоже не смог. Вытащил тесак и на него пошел. А он вместо того, чтобы швырнуть меня назад или тесак отобрать, дуру убегать начал. «Да ты что?» Изумелся копать от переживания забывая сделать затяжку. Сигарета таяла сама по себе. Вот и гонял я его, но недолго. Забился он в уголок какой-то, в тупичок. Помню я, там еще канализационный стояк был такой. Ну, трубы чугунные такие, знаешь? Ну-ну. Вот, а я, видать, хоть дурак дураком был, но прирезал его быстро. Ох и верещал он. — Я тогда же еще и полуоглохший был, все равно помню, как противно было от его визга, пока я ему живот вспарывал. В общем, прирезал я его тесаком вот этим. Тесак достал свой нож, угрожающий черный, каленый в масле, чтобы не бликовал, с кровотоками и зазубренными. Копоть уважительно посмотрел на предмет. «Короче, я так понимаю, что мутанта можно и ножом убить». Главное ему решимость свою показать. Тогда он считает, что его уже кончили. Они же так примерно нас и чуют, кто послабже, кто посильнее. Вот ты думаешь, если бы сюда пару новичков поставить, протянут они тут полчаса хотя бы? Шутишь, что ли?» — усмехнулся копать помоги, помоги, сталкер!» А-а-а! Раздалось уже тише и уже не так самозабвенно из кустарника. «Вот видишь», — кивнул в сторону предполагаемого местонахождения излома тесак. «Этот меня тоже послушал, чует теперь, как я бюро кончал, угоманивается как будто. А ну-ка, копать подержи». Наемник вручил ему свой автомат и, вынув тесак, решительно направился к темной лесополосе, откуда слышался голос излома. «Ты чего делаешь?» — вскрикнул копать «Тесак, не дури!» «Ша, медуза! Я ща его! Булат внутрь, душа наружу! А, изломушка! Ко мне!» — почти зарычал он, решительно шагая к кустарнику. копать принял позицию стрельбы с колена, тщательно прикрывая товарища. «Покидать пост он не имел права ни под каким предлогом». Остановить тесака он уже не мог. Тесак не дошел до кустарника 20 метров, и за дерево, чуть правее его, вдруг вынырнула высокая человекообразная фигура, и, опираясь на одну из рук, словно на палку, принялась убегать от наемника. копать плавно повел стволом за мутантом и спустил курок. Несколько коротких очередей практически полностью вложились в мутанта. «Ай, сталкер, не стреляй! Тесак!» — закричал излом, с треском прорываясь подальше от агрессивных двуногих в подлесок. Еще через минуту тесак вернулся на пост, дыша праведным гневом и невысказанными по отношению к излому эмоциями. «Собака двуногая! Хорь паскудный! Ничего, ничего! Я тебя под караулю. — приговаривал он, находясь в состоянии берсеркера. — Ты чего, тесак? Успокойся! — слегка оробевший и порядком охреневший сказал копать Кому из ребят скажу, что ты с ножом ночью по кустам излома гонял, не поверят. Он сделал паузу, восторженно глядя на напарника. — Ну ты даешь, конечно, тесачина, — не пытаясь сдержать восхищение, сказал он. Тесак некоторое время непонимающе смотрел на товарища. Потом внутри него вдруг что-то переменилось. Нижняя часть лица, незакрытая ПНВ, разгладилась, исчезли звериные углы и оскал. — А ты не рассказывай, — буркнул он, — мне свидетели не нужны. — Ладно, ладно, не скажу, — уверил его напарник. — На вот хлебни, перцовая, для себя берег. Тесак приложился к фляжке, негромко крякнул, занюхивая рукавом. — Чем это вы тут занимаетесь? — раздался голос позади охранников. То вышел помощник хана по прозвищу Лешей. Да кустики прочесали для профилактики, — соврал, не моргнув глазом копоть. — А это что? — спросил он, разглядев в неверном ночном свете блеснувшую никелем фляжку. — Пьете на посту, что ли? «Никак нет, это для храбрости», — ответил Тесак. «Ясно, чуть-чуть можно для спокойствия», — согласился Леший. «Сейчас время непростое. Новость слышали?» Очевидно, Лешему не спалось и хотелось поговорить. Не дождавшись ответа, поскольку он знал, что ПДА рядовых наемников не имеют выхода в общую сеть, кроме ПДА его и хана, для исключения возможного слива информации и общей безопасности. Мутант военную колонну уничтожил, полностью, пару дней назад возле рыжего леса. «Это та, которая через Росток прошла?» — спросил копать «Она самая», — подтвердил Леший. «Так что Росток сейчас на особом положении, ждет осады и нападений. От нас рыжий далековато, да и не лезем мы мутантам на рожон». Мы по другой части, верно, Тесак. Тесак промолчал. Приняв его молчание за подтверждение, леший дал последнее напутствие. Если что вы увидите, мутанты особым порядком идут или еще какое сборище непонятное, тихонько меня будите, огонь не открывайте. Дышите не глубоко и через раз. Ясно? Получив утвердительные ответы, леший развернулся и пошел на свое место досыпать. Воцарилась тишина. Излом исчез, хмурое небо стелило вечные глухие облака, выплывающие рваным одеялом из-за верхушек тополей. Тихо квакал какой-то мутант, имитируя лягушку, но лягушек здесь не было, давно. Их, наверное, сожрали другие, более быстро приспособившиеся под изменяющиеся условия зоны существа. Дежурившие наемники задумались каждый о своем. Копоть о том, какой необъяснимой силой должен был обладать тот мутант, что разнес почти половину долга и смог уничтожить введенные в зону войска, а еще сколько денег угробили в один конец вооруженные силы. А Тисак думал о том, что за мутантом скоро объявят охоту, и, конечно, Хан будет в числе первых приглашенных на открытие сезона. Что ж, надо только дождаться, когда дадут лицензию на отстрел.